Все, что мне удалось вспомнить. Воспоминания о днях высокодозной иммуносупрессивной химиотерапии и недели после нее в моей голове напоминают плохо размешанную манную кашу. Основная часть сохранившегося в памяти безвозвратно перемешана, то есть несколько твердых комочков, отдельных моментов, которые я по неизвестным причинам запомнил во всех подробностях. В попытках воссоздать картину происходящего Я общался со своими соседями по больнице, но, к сожалению, по большей части они сказали, что тоже не могут вспомнить ничего интересного. Кроме того, я обратился к моей переписке того времени с Элей, но обнаружил, что уже вечером второго дня химиотерапии, написал, что мне было тяжело смотреть в экран телефона, и с тех пор мы чаще не переписывались, а созванивались и общались голосом». Я также написал Насте, секретарю профессора, и спросил, нет ли у них какого-то отчета о моем лечении с графиками процедур и введения медикаментов, но она сказала, что такой информации они, к сожалению, не хранят. Когда я окончательно смирился с тем, что воссоздать произошедшее во всех подробностях у меня не получится, я подумал, что для книги так будет даже лучше. Пожалуй, несвязанный рассказ лучше покажет мое состояние того периода. Надеюсь, мой мозг выбрал для запоминания самые яркие моменты терапии, но я все же убежден, что некоторые воспоминания он упрятал подальше, чтобы больше никогда к ним не возвращаться. Думаю, начать нужно с представления одного из ключевых участников этого отделения больницы медсестры Надежды, привлекательной и жизнерадостной девушки моих лет, охотно помогавшей мне на протяжении всего лечения. Надя была прирожденна медсестрой, и делала все так быстро и ловко, что я, пожалуй, могу без преувеличения назвать ее лучшей из всех встреченных медсестер на своем пути. Нам пришлось познакомиться намного ближе, чем я планировал. Для меня это было сюрпризом, но для Нади, привыкшей к получающим химиотерапию пациентам, ничего неожиданного не происходило. Казалось, ее не может смутить вообще ничего. Несмотря на все происходящее... Она неизменно была веселой, общительной и, пожалуй, даже немного игривой, и потому в разговорах с Элей я называл Надю флиртующей медсестрой. Было очевидно, что желание и умение флиртовать – неотъемлемая часть ее личности, особенность ее манеры общения, и у меня ни разу не возникло мысли, что за флиртом может скрываться не совсем уместная в этих обстоятельствах симпатия. Кроме того… Я много раз видел Надю за стенами своей палаты. Ее манера говорить после прощания со мной никак не менялась, даже если она общалась со своими главными начальниками, Анатолием или профессором Федоренко. Ее автоматические чары однозначно подействовали на Мханда. До начала химиотерапии он, кажется, вполне серьезно говорил, что влюбился, а потому собирается вскоре сделать Наде предложение и увезти ее с собой в Голландию. Разумеется, сразу после начала химии Мхант начисто забыл об этой идее и более к ней не возвращался. Мягко говоря, ему стало не до девушек. Для моей дебютной капельницы с циклофосфомидом в палате собралось четыре человека из медицинской бригады, и при необходимости они были готовы вмешаться в процесс, который, несмотря ни на что, вполне мог пойти не по плану. Анатолий, который, разумеется, тоже присутствовал, попросил меня расслабиться и не переживать. В их арсенале было множество средств, которые в случае необходимости могли быстро улучшить мое самочувствие. К сожалению, меня не предупредили о том, что уже через пару минут после начала введения лекарства мои мочевой пузырь и кишечник получат команду опорожниться. Впрочем, думаю, я бы все равно в это не поверил. Итак, я, лежащий на больничной койке, в окружении первоклассной медицинской команды, одновременно описался и обкакался, и, что самое интересное, меня это ни капли не смутило, скорее показалось забавным. За несколько минут введения препарата мое состояние изменилось до неузнаваемости. В молодости я перепробовал всевозможные наркотики, включая психоактивные вещества псилоцибин и ЛСД, но такой жести со мной раньше не случалось. Через 15-20 минут границы реальности стерлись окончательно. Не в последнюю очередь из-за того, что ужасные боли в спине и ногах, терроризировавшие меня на протяжении последних трех лет, вдруг бесследно пропали. Это вызвало сюрреалистическое ощущение выхода из тела. Как будто я, не способный хоть на что-нибудь повлиять, не принимал непосредственного участия в процедуре, а лишь смотрел на себя со стороны. Помню, что во время этого полета над самим собой меня посетила забавная мысль о том, что обкакаться в окружении бригады первоклассных медицинских профессионалов тоже своего рода достижение, которым могут похвастаться далеко не все. Жаль, что профессор был в отпуске. В его присутствии мое достижение было бы еще более значительным. Несколько дней прошли в довольно странном, немного психоделическом состоянии. Я словно оказался закрыт в небольшом параллельном мирке, ограниченном персоналом больницы и пациентами из соседних палат. Люди из моего потока, разумеется, были самой понимающей частью этого мира, так как испытывали то же самое, что испытывал я. Мы все были, как говорят в таких случаях, на одной волне. Медицинский и обслуживающий персонал больницы также были вместе с нами. Можно даже сказать, что мы были в одной команде просто носили отличительную форму разного цвета. Ко всему прочему, 16 января в больницу заселились новые пациенты из разных стран, и расспросом не было конца. В конце концов, у каждого из первой партии торчало по несколько трубок из шеи, что автоматически вызывало определенное любопытство. Всех прибывших во вторую неделю я, возможно, даже никогда и не видел, но с двумя из них я успел познакомиться и впоследствии немного подружиться. Ленни, американец узбекского происхождения, милейший человек огромного размера, в нем примерно 2 метра роста и 90-100 кг веса. До болезни Ленни был шеф-поваром в нью-йоркском ресторане, и его неизменно позитивному настрою можно было только позавидовать. Казалось, его не расстраивало даже то, что он не мог ходить без ходунков. Это такая штука, напоминающая невысокую стремянку. На нее нужно опираться при ходьбе. Поясняю это я исключительно потому, что сам до знакомства с Ленни не знал, что такое ходунки. Много раз слышал это слово, но никогда не задумывался над его значением. Мой второй друг — Немка Пинар. Милейшая девушка в возрасте около 30-35 лет, и с ней рассеянный склероз обошелся чересчур сурово. Она не могла самостоятельно даже подняться из инвалидной коляски и чтобы попасть из палаты в наш общий холл, ей приходилось просить помощи у медсестры. Ее максимумом было 30 метров ходьбы с ходунками, а без какой-либо поддержки она не смогла бы даже просто стоять. Разумеется, все новые пациенты автоматически становились частью нашего мира, просто у них пока не торчали трубки из шеи, а в глазах было чуть больше жизни. Я, кстати, так и не смог решить, было бы мне легче, если бы я мог видеть тех, кто начал получать лечение раньше меня, и, соответственно, знать, что в скором времени будут делать со мной. Пожалуй, неизвестность все же предпочтительнее. Постскриптум. В процессе общения с Пинар выяснилось, что она приехала в больницу лишь 1 февраля, то есть спустя две недели после начала моей химиотерапии. Вот насколько у меня в голове перемешались события того времени. Через пару дней после начала химиотерапии Я начал чувствовать постоянный голод, причем чувство голода для меня казалось настолько забытым, что я даже не сразу его узнал. Ко мне вдруг пришло понимание того, что уже пару лет я ел не потому, что был голодным, а просто по привычке, и до настоящего голода дело так никогда и не доходило. Хорошо, что питание в больнице учитывало наши возросшие потребности в калориях. С началом химиотерапии меня начали кормить пять раз в день а если и этого было мало, то без проблем приносили добавку. Помимо полноценного и очень приличного столовского питания, в 11.30 утра мне давали огромный кусок вареного мяса. Это было моим любимым больничным угощением, и я почти каждый раз просил дополнительную порцию. Я никогда раньше не ел вареное мясо как отдельное блюдо, но теперь все мое существо на каком-то интуитивном уровне говорило, что мне нужно поглощать его в как можно больших количествах. Я видел это мясо и знал, что оно мне позарез необходимо. Я чувствовал, как его требует каждая клетка моего организма, и был совершенно уверен, что оно пойдет мне на пользу. Я не могу объяснить это странное ощущение даже самому себе, но я все же убежден, что мой организм меня не обманывал, и что мясо в таких количествах мне действительно было нужно». К тому же нам стали ежедневно давать его только с началом химиотерапии, и вряд ли это могло быть простым совпадением. Я настолько полюбил вареное мясо, что на табличке перед палатой даже появилась надпись «Давать лишний кусок мяса». Большую часть времени я не спал. Судя по переписке с Элей, в течение примерно недели я спал по 12-14 часов в сутки. Мне было непринципиально, когда именно спать. Я мог без проблем погрузиться в сон, даже в освещенный зимним солнцем полдень, несмотря на то, что на окне палаты висели лишь полупрозрачные светлые жалюзи. По ощущениям, я спал практически постоянно, прерываясь лишь на введение лекарств и еду, а если не спал, то просто лежал и смотрел в стену. Время буквально утекало сквозь пальцы. Я мог провести в этом состоянии приятного оцепенения хоть час, хоть три часа, и мне никогда не становилось скучно. В свободное от сна, лекарств и еды время я пробовал смотреть сериалы, но этот процесс оказался совершенно бессмысленным, так как я не мог сосредоточиться и уже через 10 минут напрочь забывал, что только что увидел. К тому же от яркого экрана довольно быстро начинали болеть глаза. Я также пытался читать, а когда у меня не получилось и это, попробовал послушать аудиокнигу. Впрочем, тоже безрезультатно. Сейчас я даже не могу вспомнить, какая это была книга. Иногда мы все собирались в холле, знакомились с новыми пациентами и просвещали их по поводу предстоящих процедур, но от шума голосов и обилия информации довольно быстро начинала гудеть голова. Надолго нас не хватало, и вскоре мы снова расходились спать по палатам. К химиотерапии прилагалась ежедневно наполняемая до краев коробочка лекарств, в каждом из четырех отсеков которой лежало по нескольку безымянных таблеток и капсул, и если бы не своевременные напоминания медсестер, то я бы, наверное, ни разу о таблетках не вспомнил. В дополнение к цитостатическим препаратам мне ставили капельницы с мочегонном для ускорения вывода лекарств из организма, из-за чего несколько раз в сутки я мочился во сне. Кажется, поначалу меня это слегка расстраивало, но сотрудники больницы сказали, что это является чуть ли не неизбежным следствием введения тех лекарств, которые подразумевал протокол. И я успокоился. Меняющие постельное белье санитарки и вправду вели себя так, как будто не видят в обмочившемся во сне молодом человеке ничего необычного. Через считанные секунды после нажатия кнопки вызова помощи они заходили в палату со свежим комплектом белья даже если дело происходило глубокой ночью. Складывали грязные вещи в мешок, застилали постель и с улыбкой желали мне хорошего сна. Только для того, чтобы через пару часов вернуться и повторить эту же процедуру снова. Мой рекорд – 5 испорченных комплектов белья за одни сутки. И, судя по услышанному от санитарок, до рекорда мне все же было достаточно далеко. За несколько дней я так привык просыпаться мокрым, что в те редкие моменты, когда просыпался сухим, чувствовал себя на вершине блаженства. В истории нашей переписки того времени с Элей есть отправленное мной сообщение с просьбой поздравить меня с тем, что я, извините, выспался и не обоссался. Химиотерапия продолжалась 4-5 дней, и после первого дня я ни разу не спрашивал, что подключили к моей еремной вене на этот раз. Думаю, флудорабин и циклофосфамид производят плюс-минус одинаковый эффект на организм. По крайней мере, я никакой разницы не заметил. Возможно, дело в том, что оба лекарства давались мне в рамках одного введения. Простите, но я не знаю даже этого. В целом, я могу сказать, что химический черт был далеко не так страшен, как его малевали. Несмотря на медленно вращающиеся шестеренки сознания, мне было очень хорошо, так как я больше не чувствовал боли, очень много ел, и очень хорошо спал. Жить в таком состоянии на постоянной основе, конечно, было бы невыносимо, но если рассматривать это как небольшой отпуск от реальности, то все выглядит совсем не так плохо. Это было очень неожиданно, так как благодаря кинематографу химия ассоциировалась у меня с бледными, обессиленными и чуть ли не умирающими пациентами. В очередной раз оказалось, что в кино все не совсем так, как в реальности. Впрочем, вполне возможно, что дело лишь в смещенной точке отсчета. Лекарства перевели меня в состояние, которое здоровому человеку показалось бы невыносимым, но я отнюдь не был здоровым человеком, и мое обычное состояние, как выяснилось, было еще хуже. До приезда в больницу мне было настолько плохо, что после введения двух химиотерапевтических препаратов в высоких дозах я почувствовал себя не хуже, а лучше. Мне снова вспоминается великая народная мудрость. Чтобы сделать человека счастливым, нужно сделать ему не хорошо, а лучше, чем было.